Глава 71. Обстоятельство клана Сяло. Примерно через час в комнату, наконец, вошла симпатичная девушка, которая несла серебряный поднос, в центре которого лежало кольцо тускло-красного цвета. Взяв серебряный поднос и отправив девушку обратно, Ефэй лично передала товар и Сяло Яну, и с улыбкой сказала, «Господин, алхимическая печь, а также все ингредиенты, которые вы просили, находятся внутри кольца». Протянув руку, Сил-Ян взял кольцо и, покатав его на ладони, слабо кивнул, после чего раздался голос Ялала. «Хорошо, когда закончу пилюли на копление Ки, то принесу её вам». Со взглядом, наполненным восхищением, Яфы поспешно кивнула. «Не нужно провожать меня, я выйду один». Взмахнув рукой, Сил-Ян взял кольцо и наделал его на палец, после чего... Даже не обернувшись, направился в сторону двери и вышел. На столе осталась лежать синяя нефритовая карта. Глядя на уходящую фигуру, Ефе в раздумьях покусывала свои красные губы. Затем подошла к столу и взяла синюю нефритовую карту. Задумавшись, она спросила. «Дядя Куни, ведь изготовить пилюры накопления ки с первой попытки очень сложно, верно?» да. Говорят, что даже у короля эликсиров гухи при изготовлении пилюли у накопления экип показатель успешности составляет приблизительно 70%. Если говорить об обычных алхимиках четвертого ранга, то у них процент успеха не превышает и 50%. Тихо ответил Гуни. Но этот пожилой господин, похоже, рассчитывает изготовить препарат с первой попытки. Сказал Яфы, задумчиво нахмурив брови. Дузнет, возможно, он очень везучий, покачал головой в ответ Гуни. Не собирай забивать себе голову этим вопросом. В конце концов, для алхимиков удача была важным фактором. При хорошей удаче можно было успешно изготовить препарат несколько раз подряд, не испытывая провалов. А может быть, может ли он быть алхимиком выше четвёртого ранга? С некоторым колебанием спросил ЕФА. Ах-ха-ха, как такое возможно? Чтобы пересчитать количество ухимиков пятого ранга в Империи Джаома, ладит пальцев и одной руки, даже Империя или такие великие силы, как культ Юн-Лан, будут относиться к человеку с таким высоким стазусом, как у очень высокой персоне. С какой статей такой важный человек стал бы обращаться в аукционный дом, чтобы продать свои препараты? Ха-ха-ха. Со смехом ответил Гуни. Еф вы если кивнула, согнувшись со словами гуне, и вздохнув, горько рассмеялась. Э, похоже, мне всё ещё не хватает опыта. Я боюсь, что мы колебай не произвели на этого твоего химика не слишком благоприятное впечатление. Ты не можешь винить себя в этом. Так и грумная сделка, даже я бы не смог с лёгкостью ответить, потому что ты способен принимать такие решения уже очень хорошо. Что касается наших отношений с тем умным химиком, в будущем просто не спеши и проявляй дружелюбие, пока он не проявляет к нам неприязни, и это прекрасно, утешающе сказал Гуни, изобразив на лице улыбку, и накинув на Маргнов его и с выражением сомнения на лице тихо спросила: "Что он собирается делать с таким количеством низкоуровневых ингредиентов? Телекарственные ингредиенты обладают круosoнавлюющим эффектом и эффектом укрепления костей. Я полагаю, что он собирается делать заживляющий препарат, пробормотал Гуни задумчивым видом, наморщив лоб. На задаченный он продолжил размышлять вслух. Но будет таким статусом к чему смысла связываться с производством дешёвого заживляющего лекарства. Выслушав это, Ефис слегка прищурился. А мгновением спустя её лицо просветлило, и она сказала. «Похоже, что пожилой господин очень заботится о клане Сиала». Нахмуренное задумчивое лицо Гуни внезапно изменилось от удивления. «Ты хочешь сказать, что он хочет приготовить лекарственный препарат для клана Сиала?» Как я слышала, клан Жели недавно пригласил к себе ухимика первого ранга. Нишовый омолаживающий эликсир сильно ударил по клану Сиала. Их рынки уже лишились половины посетителей. Если они ничего не предпримут, то они окончательно опустеют. Ефы самодовольно лобнулась и продолжила. «Ранее пожилой господин уже говорил о возможности сотрудничества с кланом Сяло. И сейчас закупка такого большого количества лекарственных ингредиентов может означать только одно. Он имел в виду именно то, что и сказал тогда». Слушая анализ Ефэй, Гуни усмехнулся. Хм, похоже, что на этот раз клану Сяо очень сильно повезло. А вот клан Желии, похоже, ожидает проблемы. Слегка наклонив голову, Ефэя улыбнулась и сказала. Мы также должны укрепить наши связи с кланом Сяо. Ведь вовремя прийти на руку помощи, это лучший способ укрепления связи. Гуни одобрительно кивнул головой. Север, когда на их сторону вступил алхимик четвёртого ранга, связи с кланом Сео были важны. Покинув здание аукционного дома, Сео Ян, как обычно, принял меры предосторожности и практически полдня мотался по улицам города, прежде чем наконец снять маскировку в безлюдном переулке. Подравши тусклое красное сохраняющее кольцо, Сео Ян был очень доволен. Такие кольца изготавливались из особого материала, который назывался сохраняющий камень. Особенностью этого материала было то, что внутри него было особое пространство, в котором могли храниться любые неживые предметы. Хотя это было чрезвычайно удобно, но из-за своей редкости сохраняющий камень был чрезвычайно дорог. Простейшее сохраняющее кольцо, которое было в руках Селуена, обладало пространством в 3 или 4 кубических метра, но при этом стояло почти 100 тысяч доллитых монет. Среди членов клана... Сяо Ян только у своего отца и первого старейшины видел собственные сохраняющие кольца. Сяо Ян ещё некоторое время вертел кольцо в руках, нерешительно изучая его. В конце концов он решил его не надевать, скрыв от посторонних глаз на своей груди. Такие кольца были слишком дорогими, и если бы его заметил отец или кто-то другой, то неприятных вопросов было бы не избежать. Ну, в чёрной мантии устояв к канаву, юноша осторожно вышел из переулка. после чего быстро помчался домой. Когда Сил-Ян возвращался домой и приходил мимо резиденции клана, то услышал разъяренный голос своего отца, доносившийся из зала для совещаний. Заинтересовавшись происходящим, он незаметно посмотрел сквозь щель в двери. «Этот...» «Цензура...» «Джелеби зашел слишком далеко!» «Этот ублюдок фактически посмел нагло украсть наш бизнес!» Бушевал Сил-Ян, стучал колоком по столу. Эти оставшиеся там чашки высоко подпрыгивали, расплескивая своё содержимое. Наши рынки уже лишились большей части покупателей. Все торговцы, что здесь дызды на наших рынках, очень сильно обеспокоены этим. И некоторые из них даже тайно перебрались на рынки конаджели. Я зря дороджица, тоже через 2 недели боюсь, что наш рынок обанкротится. Сказал второй старейшина с мрачным лицом, скрюзящая зубами от ярости. Примечания переводчика. Укорочены. Рынки клана села специализировались на лекарственных препаратах, поэтому они так сильно пострадали. Как насчёт этого? Я вызову несколько элитных бойцов и тайно разберусь с тем алхимиком. Глядя свирепым взглядом, мрачным голосом предложил третий старейшина. Того алхимика защищают по крайней мере два великих мастера. Это будет не просто, покачав головой, это всё, Жан. Но если всё оставить как есть, то наши потери будут слишком большими. Большая часть наших доходов поступает именно с рынка нашего города. сказал третий старешина, не желая отступать. Он говорит, что всё уже надёргались. В данный момент никаких идей не было. В тот день, на обсунии развития той химик-гневский сказал, что при возможности неказался бы поработать с нами. Судя по тому, как вы не был почтителен с ним, у того у химика должен быть высокий ранг. Если бы он помог нам, то, он же ли, точно бы терпел бы неудачу. Внезапно тихо произнёс первый старейшина, сохранивший до этого полное молчание. Сеожан горько рассмеялся и покачал головой, тяжко вздохнул. Мы не можем сказать точно, был ли он серьёзен тогда. То мы же здесь лещий человек, обладающий бодным статусом и сотрудничество с нами. Разве его будет интересовать небольшая выгода? Трое стариков также притихли. Действительно, для клана Сеа установить связь с человеком столь высокого статуса было слишком сложно. Цензура, мы потерпим это ещё несколько дней, если Кванжели не остановится, то пусть не винят нас за ответный удар после того, как загнали нас в угол. Силы сжав под локотники стула, угрожающе произнес Сил Жан. Сил Ян, послушающий за дверью, слабо пожал плечами, в то время как его рука игралась с охраняющим кольцом, висевшим на его шее. На лице юноше показалась холодная улыбка, и он медленно ушел.